Глава седьмая. Ну, наконец-то! Встретила мое появление Аграфена, как обычно смотря из-под подлоби и ворча без остановки: Что ты за ведьма такая, раз не можешь появиться тут за две минуты? А лучше за две секунды, ухмыльнулась я про себя. Интересно, кто ее уведомил о моем появлении? Глажка через славку? По идее, так и есть. Я еще не освоила полеты на метле, лучезарно улыбнулась я. Все ножками. В этом мире, кроме драконов, ни одна другая раса летать не умела. Ни на чем. Меня окатили взглядом, полным презрения. А графена, высокая худощавая брюнетка в халате и платке, выйдя на порог, не пускала в дом ведьму. Я же продолжала улыбаться и не собиралась отдавать мазь на улице. В конце концов, у меня полно времени, можно и свежим воздухом подышать. И плевать мне на их приметы. Видите ли, ведьма в доме к беде. «Я вообще могу не появляться в деревне. Сами ко мне бегать станут, включая тяжело больных». Наконец-то Аграфена сдалась и отступила вглубь своей хибары, позволяя мне зайти. Собственно, сама я внутрь рвалась, но уже поняла, что с деревенскими слабину давать нельзя. На шею сядут, ноги свесят, погонять начнут. «Сказано, все дела делать под крышей. Значит, приглашайте в дом. Иначе уйду. А вы выкручиваетесь, как хотите». В доме было сыро и душно. Аграфена не проветривала ни одно из помещений, ужасно боясь заболеть, а потому находиться внутри можно было не дольше трех минут. Впрочем, мне этого времени хватало сполна. Мы прошли в полутемную комнату с низким потолком и земляным полом. Горница, как называли ее местные, лично мне напоминала тюремную камеру. Мася травматизма. Пузырьки я поставила на стол со своей стороны, выразительно взглянула на Аграфену. Бесплаты она не получит ни один из пузырьков. На меня снова посмотрели, как на врага народа. Удостоверившись, что на меня такие взгляды не действуют, графена наклонилась, подняла с пола корзину и выложила из нее на стол половину тушки цыпленка. Обмен произошел. Я забрала свою будущую еду, произнесла ритуальную фразу: Мир вашему дому! И вышла на улицу. Теперь можно было с чистой душой возвращаться домой. Глашка уже, наверное, еду приготовила, а я... «Матушка-ведьма!» Этот голос я узнаю из тысячи. Вот что ей дома не сиделось. «Матушка-ведьма! Помоги! Помирает он!» Ко мне спотыкаясь и заполушно взмахивая руками, бежала с другого конца деревни Зойка. Простоволосая, кстати. Глаза выпучены, ртом воздух, как рыба хватает, но бежит. «Помирает он, матушка-ведьма! Помоги!» «Да что у нее там случилось? Кто помирает-то?» Зойка жила недалеко, за три дома от Аграфены. Добрались мы туда довольно быстро, еще до смерти мнимого умирающего. Хотя я бы тоже умерла, наверное, на его месте. Во дворе на земле валялся и хрипел деревенский кузнец Витька, тот самый мужик, по которому вздыхала Зойка. Изо рта пузыри, лицо красное, глаза выпучены. В общем, та еще картина. Не мог. Никак не мог дюжий мужик, касая сажень в плечах, так резко заболеть, Еще и неизвестной здесь болезнью. Не слушая Зойкиных подвываний, я мысленно просканировала больного. Здоров, как бык, если не считать небольших проблем с печенью. Ну так меньше пить надо. Я перешла на другое зрение, магическое, позволявшее увидеть порчу, наговоры, проклятья и прочую муть. Все чисто. Но мужик хрипел и не окочурился еще только из-за моего присутствия рядом. Я крепко держала нить его жизни в своих руках. «Что за...» «Что ты ему дала?» — повернулась я к Зойке, готовая прибить эту идиотку за самодеятельность. «Ну, так это... Что вы давали, матушка-ведьма?» — забормотала она испуганно. «И все? Не в мне?» «Так водочки еще для верности добавила?» «Идиотка, безмозглая дура, кто же добавляет спиртное к лекарствам ведьмы?» «Да я сама им все твержу постоянно, что пить мои снадобья можно только отдельно от любых алкогольных напитков. Отдельно!» Два средства вступили в силу, и мужику стало плохо, потому что совмещать их нельзя. Я пошептала несколько слов, выуженных из памяти Аринки, сделала два паса руками, И Витька наконец-то успокоился, задышал спокойно, стал смотреть осознанно. «Мне очень захотелось сказать, беги от нее, Витька, пока не угробила тебя». Впрочем, если не дурак, сам будет держаться от нее подальше после этого случая. А если дурак? Что ж, я не всегда смогу помочь. Мне все равно, кто из вас двоих это сделает, но за спасение вы мне заплатите. Тушкой курица сегодня вечером. Припечатала я, повернулась и отправилась домой. Настроение у меня было боевым. Я графена с ее дурью и Зойка с влюблённостью. Обе они успешно вывели меня из себя. И теперь я несла в магически созданной корзине полутушку цыпленка от графена, шла чеканным шагом, как на параде, и просто мечтала прибить идиотов в этой деревне. Всех до единого. Глажка мое настроение увидела сразу. Молча поставила на стол вареники со сметаной. Забрала курицу, развеяла корзину. Я быстро помыла руки и села обедать. Внутри меня все еще кипело от негодования. Та же Зойка, когда прибегала две недели назад за средством от простуды, выслушала от меня нотацию насчет правильного принятия лекарства. И что теперь? Чуть не отправила на тот свет своего хахаля, предложив ему отведать якобы приворотная добавленная в водку. Идиотка.